вывоза находясь под сводами подвала, вампир не скучал. В конце концов сбылась его мечта. Ему посчастливилось лично присутствовать при приготовлении эликсира, того самого, который передал его руки связной в зеленом удире. Зрелище потрясло. Пробрав до дрожи в позвоночнике, он никак не ожидал, что состав эликсира окажется настолько простым и таким же сложным одновременно. Поистине, у того, кто его придумал, золотая голова, на сферату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 умеют сохранить это в тайне. Тогда псы просто выставят охрану возле очередной кандидатуры и стапуют нашего исполнителя, как удав кролика. Лучше указывать цели постепенно. Согнувшись в поклоне, Гензли промолчал про себя еще раз. Восхитившись необычайной мудростью господина, сначала его как гробом поразило, когда он узнал, кто стоит в главе всего заговора. При жизни он не питал особой любви к представителям его профессии, но тут откровенно следует признать, во всем бывают исключения, ему уже...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 Человек в черном еще раз повертел в руках лоскую коробочку с фото и, капс, и капсулами, в которых, поблескивая, переливался тягучий эликсир. Исполнитель расходовал его быстрее, чем он ожидал, однако недостатка смертоносной жидкости не предвиделась. Как проинформировал Гензель, у киллера в тайнике осталось еще как минимум две ампулы. Это был не совсем обычный эликсир, а особый. Его синяя версия, обладающая колоссальным разрушительным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 но не имел уверенности, что состав подействует как надо. Ладно, даже если допустить, что исполнитель использует эти ампулы не по назначению, у него всегда есть такой вариант, как пересмотреть список кандидатуру. Плохо, что пришлось вывести из игры Гензеля. Теперь следует быть намного осторожнее. Если они вычислят из связного, отвечающего за встречу курьеров, канал доставки исполнителю Эдексира накроется медным тазом.